Ёлки. «Нет, фанфар я, конечно, не ждала, но...» Варвара катила чемодан и выглядывала макушку мужчины, который даже ни разу не оглянулся, пока шел в направлении вокзала. Ходу до него было немного, поезд остановился на первом пути. Варя заметила, что мужчина что-то быстро сказал охраннику у металлоискателя и встал рядом с ним. Дождавшись своей очереди, Варвара затащила чемодан на ленту, и прошла внутрь кабинки детектора. «Машина прямо у входа», — сказал незнакомец и смерил ее внимательным взглядом. «Хорошо», — пожала она плечами и сгребла в карман телефона ключи от квартиры. «Чемодан у меня не тяжелый, если что». Губы мужчины дрогнули. Он протянул руку и ухватился за ручку ее багажа, как только тот оказался в конце ленты. «Специально меня через металлоискатель провели?» «Вы ведь не Патрикеев?» — скорее утвердительно спросила она. «Патрикеев? Нет, конечно». «Из органов?» — хотела задать следующий вопрос Варя, но, взглянув на сердитое выражение его лица, промолчала. «Сейчас в управление возьмете разрешение и сразу поедете», — сказал он таким тоном, будто она все это время умоляла его отправить ее поскорее в Вологодскую тьму-таракань. «А мне бы пописать для начала?» подумала Варвара, но вслух лишь опять произнесла «Хорошо». Вокзальная площадь напоминала оттиск старой фотографии с ее смазанными переходами от темно-серого к белесому и сине-коричневому. Что-то вроде сепии, благодаря которой распознаешь ретро-снимки. После смерти матери у Вари осталось несколько штук, на которых были изображены бабушка с дедушкой и какие-то дальние родственники. Все те, кого Варвара не знала лично, но заочно любила. Ей нравилось держать в руках плотные, с узорчатой каймой по краям картонки и рассматривать лица, глаза, улыбки, простую одежду и словно нарисованные пейзажи. Вокруг ничего не изменилось. Разве что замороженные деревья были опутаны гирляндами, да появились новые рекламные растяжки. Но такие баннеры есть в каждом городе и уж по ним-то точно не запомнишь места, где был. «Я люблю Вологду», — зашевелились ее губы при взгляде на большие белые буквы и огромное красное сердце. Такие буквы тоже есть в каждом городе, или почти в каждом. Сердце ёкает только тогда, когда произносишь по-настоящему любимое название. И Варина сердце ёкнуло. Она любила свой город. Просто... Просто мне пришлось уехать. Так считать было проще и легче, чем признать тот факт, что она сбежала. Но и в этих показаниях Варвара тоже путалась. Она стремилась к тому, чтобы что-то поменять в своей жизни, оторваться от тех проблем, которые давили и мешали дышать. Связано это было с Зоей, ее матерью. Человеком сложным и зачастую истеричным. После развода дочь стала для нее всем в прямом и переносном смысле. Ну, то есть, всем тем напоминанием о жизни, которая пошла прахом. Нет, Зоя не говорила ей, что могла бы устроить свою судьбу не будь у нее дочери, и не тыкала ей в лицо внешним сходством с отцом. Просто... Ой, да все это было непросто, конечно. Варвара была бы рада, если бы у матери кто-нибудь появился, потому что тяжело все время находиться словно под куполом, в котором они обе были заключены купол неудавшихся отношений и попранной любви, душный, как теплый сырой подвал с забитыми окнами. Она старалась ничем не расстраивать мать, хорошо училась, поступила на журфак, писала статьи и рефераты на заказ, доклады и сочинения. Ей, в принципе, все нравилось, вот только ни о каких студенческих посиделках и речи не шло. За любой шаг приходилось отчитываться. А потом Зоя заболела. Нужны были деньги на лечение, а Варя только получила диплом и толком еще нигде не работала. Тут подвернулось объявление о работе в московской редакции, а Варя вдруг сдалась, задумалась, засомневалась. Оставить мать она попросту не могла. Зоя уже лежала в больнице, лекарства все время менялись. Пробовали то одно, то другое, но... Прогнозы оказались неутешительными. И именно в этот момент мать вдруг вместо того, чтобы цепляться за нее, довольно жестко заявила, чтобы Варя уезжала. Или хотя бы прошла это собеседование. Странно все это было. Всю жизнь по команде к ноге, и вдруг уезжай. Однако команда «ФАС» прозвучала, и Варвара поехала и получила место в столичной газете. Правда, не успела толком понять, как быть дальше, То ли перевести мать в Москву, то ли опять вернуться. Съем квартиры — то еще удовольствие. После этих трат, в сущности, остается та же зарплата, которую она могла иметь и в Вологде. На удивление, Зоя в кое то веке оказалась довольна тем, что все сложилось именно так. Более того, она настоятельно просила ее избавиться от квартиры и купить себе жилплощадь в столице, когда ее не станет. Варвара тогда только покачала головой. Ей было невыносимо от того, что мать, едва стоявшая на ногах, бледная до прозрачности, с таким упорством продолжает руководить ее действиями. Именно от этого Варе хотелось убежать, но именно этого ей потом и не хватало. Сложным человек становится тогда, когда не отвечает нашим запросам. Но мать всегда остается матерью. Ближе ее никого нет и не будет. И не важно уже, какой у нее характер. Отец приехал на похороны со своей новой женой. И Варя никак не могла свыкнуться с мыслью, что именно он когда-то забирал ее из роддома. Но ну и потом, когда выяснилось, что он тоже имеет виды на квартиру, о более близких отношениях пришлось забыть. Она не стала спорить. В конце концов, квартиру ее родители покупали еще будучи в браке. Варя отдала часть суммы, забрала кое-какие вещи и уехала обратно в Москву съемную однушку-студию рядом с метро Первомайская. Мужчина положил ее чемодан в багажник темный, не выше в роле, и сел на водительское сиденье. Варвара села сзади. Их взгляды пересеклись в зеркале, и Варя потерла успевший замерзнуть нос. Холодорыга какая!» «Да, не Сочи», — хмыкнул водитель и включил кондиционер на обогрев. А там, куда вы поедете, будет еще холоднее. Ох, елки, прошептала Варя и плотнее сжала колени. У входа в управление МВД они оказались за 15 минут. Варя даже не успела толком насладиться теплом автомобильной печки. Совсем отвыкла от того, что городские улицы могут быть свободными. Москва, кажется, никогда не спит, и на дорогах машины круглосуточно. Еще раз досмотрели, а затем проводили в кабинет. Еще один мужчина с невзрачной, скучной внешностью задал ей вопросы касательно работы и семьи, места проживания и регистрации. Варя отвечала спокойно и старательно. Понимала, куда едет. Режимное предприятие. Общаться в основном придется с работниками в СИН и членами их семей. А то, что ей по заданию надо мистику и реал косу заплести, так лучше об этом вслух вообще не говорить. Вон они тут какие все серьезные. Насмех не поднимут, ни слова не скажут, просто разрешения не дадут. Серьезная организация. Варвара тяжело вздохнула. И просьба. Донеслось до нее сквозь собственные мысли. Готовую статью сначала утвердить. «А, ну да, конечно», — кивнула она. «Мы всегда так делаем». Это, конечно, было не совсем так, но тут уж пусть Семен Аркадьевич сам разбирается. Вот уведомление. Отдадите его, когда приедете в канцелярию. А они уж на свое усмотрение предоставят вам... Что вы там хотите? Про людоедов? Или убийц-насильников? Варя поежилась. Я лично не хочу. Но у меня задание. И вообще... Ну, если вообще, то тогда всего доброго. «Езжайте с Богом. Машина подъедет через полчаса. Отдадите водителю сопроводиловку». В руки Вари перекочевало несколько листков с печатями. «Всего доброго», — сказала она, а уже у двери спросила. «Простите, пожалуйста, а где у вас туалет?» «Направо по коридору». «Ох, еще раз огромное спасибо. Очень-очень была рада познакомиться». Выскользнув в коридор, Варя рысью направилась в нужном направлении. Господи, не расплескать бы. Ну, Семен Аркадьевич, ну, Патрикеев. Учились, работали, женились. Вот ведь елки зеленые. Через 10 минут, заметно повеселев, Варвара вымыла руки и привела себя в порядок. Чемодан ждал ее внизу, но в сумке нашлась расческа и зубная щетка. Стрелка часов подходила к восьми, И Варя отписалась редактору Ириме о своем прибытии и скором отбытии на сладкий. В довершение она набрала номер Патрикеева, чтобы в приличной манере высказать ему свою фи по поводу встречи. Тот сразу же ответил. «Варенька, уж простите старика, представляете, упал около подъезда, зашиб ногу. Ну и, следовательно, теперь лежу, руковожу процессом онлайн. Вас встретили? Вот и славно!» Если что, пишите, звоните, я на связи. Ну как злиться на больного человека? Разумеется, Варя рассыпалась в благодарностях и передала кучу приветов от старинного друга. Оставалось только перекусить чем-нибудь, доехать. Да в машине отлежится, доспит, да спит, отдохнет. Ничего, дело молодое. Варва распустилась, вышла на улицу и огляделась. Магазины были еще закрыты. По тротуару мила поземка. В желудке тоскливо ныло. Зазвонил телефон. Незнакомый номер бодро сказал. «Гражданка Павлова, машина уже подъехала!» «Номер!» Варвара поискала глазами автомобиль, а когда поняла, что им является крытый грузовичок, опустила руки. «Вот тебе и выспалась!» «Елки зеленые!» Из управления выскочил мужичок в спортивных штанах с вытянутыми коленями и заюзанным пуховике. Он посмотрел на Варю и широко улыбнулся. «Ай, какая девочка ладная! Ну, поехали! Чего стоишь?» Варвара скривилась, но потопала за ним. «Не выспалась? Ничего. У меня там лежаночка есть!» Подмигнул ей вертлявый мужичок и потер ладони перед тем, как залезть в кабину. «Прыгай сюда, ногастая!» Выпустила пар Варвара и подтянула к себе чемодан. «Да седай, седай! Сейчас я твою поклажу закину!» «Аккуратнее, пожалуйста!» — испуганно пискнула Варя. «Не боись, кудрявая!» Варя залезла в кабину и с сожалением посмотрела на замятый мех. «И куда я так вырядилась?» «Текс!» — засвистел сквозь щербину между зубов мужичок и быстро просмотрел ее бумаги. «Все понятно! Помчали, Варвара!» «А долго ехать?» «Не, двести км всего!» «О боже!» Варя облизала губы и прислушалась к ворчанию в своем животе. «Кофейку, чайку? Из города выйдем, на заправке перекусим!» Варя выдохнула и пристегнулась. Насытый желудок любая дорога в радость. «А вы на сладком живете?» «Живу, агась! И как там? А хорошо. М да. А вот скажите, Варя подобралась и забахнула полы шубки. Есть у вас там какие-нибудь мистические вещи, легенды или верования? Есть, у нас все есть! важно, заявил водитель и тут же хихикнул. Нормальной жизни нет, а так все есть! Варвара скосила на него глаза, прикидывая, что он имел в виду. Меня, кстати, славой зовут, представился мужичок. Очень приятно. Слухай сюда, Варвара. Я тебе сейчас такую историю расскажу, закачаешься. Их действительно хорошенько тряхнуло на повороте. Сказ мой тебе будет про монаха отшельника. Это когда было? решила уточнить Варя. Что значит было? Подскочил слава. Есть. В смысле, он тоже живет на острове? «Не-не, его призрак бродит по округе уже несколько веков». «И что же он делает?» — скептически усмехнулась Варя. «О, дел у него много. Следить, значит, что всякий преступный элемент не разбежался. А еще...» — мужичок зыркнул на нее страшными глазами. «Забирает заблудившихся путников в свою тайную обитель, и ходу оттуда обратно нет». Так путники-то живые, резонно заметила Варвара, а затем махнула. Или нет? Хороший вопрос. Кто замерзнет, кто тонет, кто в лесу гибнет? Всем вам дорога в заброшенный монастырь на болотах. И что же, видел его кто? Хатош, иначе бы не говорили. Идет он, значит, с огненным факелом, чтобы заблудшие души его видели. И это самое. Уводит, короче. Ох, Ю! Твоя правда, варвара! Именно так и есть!